и читавших, где сказать поселиться на священной земле праотцев. Какая божественная рогательность, какие меангельские помыслы был движен капитаном американской армии Стенли Новинский. Увы, весь елеиме эффект от громогласных сообщений о визите мишраловинского в Израиль катастрофически испортил безымянный репортёр Хайфской газеты. Проявив усердие не по разуму, он, восхваляя благородство капитана, проговорился. Еще до возвращения из оккупационной зоны в Соединенные Штаты Америки, Новинский был уволен из вооруженных сил Соединенных Штатов. Его обвинили в том, что он получил от Вайнштейна значительную сумму денег и присвоил некоторые принадлежавшие переехавшим евреям ценности а несколькими строками ниже репортёр, словно спохватившись, в самых возвышенных тонах восхваляет и превозносит благороднейшие стремления взяточника Новинского помочь перемещённым евреям. Вот уж поистине железная логика в духе сварливой бабы из шолом Алехимовской косриловки. Не вернув соседки одолженный горшок, она заявила: "Во-первых, я этого горшка не одалживала, а во-вторых, он был весь дырявый". Несмотря на неуклюжую оговорку репортёра, сразу стало понятно, во имя каких-то таких высоких идеалов Новинский рискнул собственной карьерой и благополучием. Содействуя сионистам, он основательно укречил своё благополучие. Оставив армию, сионистский пособиник, как деликатно выражается хайвский корреспондент, вступил в ряды состоятельных американцев. Сделал карьеру и Абба Вейнштейн. Если тогда, в 45-м, он был всего-навсего агентом террористической сионистской организации «Хагана», то впоследствии ответственный сотрудник Министерства иностранных дел. Правда, человек, предательски завлекший на чужбину 8 тысяч обездоленных людей, на всякий случай изменил фамилию и стал именоваться уже «Гефеном». По модели Брехи. Страницы о делах Альянса «Сианист Вайнштейн» и «Новинский» были уже написаны, и я не намеревался возвращаться к ним, но в Брюсселе театральный рецензент, совсем далекий от сионистских дел газеты, как-то спросил меня, «А вы не сочли бы напрасно потерянным время, затраченное на встречу с одним моим антверпенским знакомым?» очень уравновешенный и мягкий человек, как и положено стоматологу, обязанному не поддаваться эмоциональным всплескам, но совершенно преображается, вспыхивает до наивысшего накала, только заходит речь об одной главе сложной и запутанной биографии его отца. Уже очень необычный путь привёл его сразу же после Второй мировой войны в Палестину. Его заставили пробыть в Палестине несколько лет. Видимо, в моих нелёгких лет я увидел стоматолога не уравновешенного и немягкого услышав первый же мой вопрос он ожесточился в глазах зажёгся гневный огонёк и мне показалось что отвечает он не мне а какому-то воображаемому собеседнику причинившему ему непоправимое горе сколько времени провёл мой отец среди сионистов в Палестине 2 года 9 месяцев и 6 дней худшее пора его жизни после окончания войны. Даже в лагерях для перемещённых лиц он чувствовал себя лучше, тогда в его сердце было больше надежды на скорое возвращение к близким, даже в лагерях. Да-да, в лагерях, а не в одном лагере. Попав в лагерь под Ганновером, отец сразу же заявил, что хочет вернуться в Бельгию. Где родился он и его родители. Даже и слышать не хотел о переезде в еврейские местности Палестины. Никуда, только обратно в Бельгию. Разозлённые таким упорством сионисты периодически добивались от американской администрации переброски наиболее упрямых из лагеря в Лагиш. Такую форму расправы они шутливо называли игрой в крикет. В последний раз наива отца перегнали под Штутгарт. Но когда позже он узнал, что под давлением сионистских уполномоченных лагерная администрация скрыла присланное на его имя из Бельгии письмо, а ему твердили одно: бельгийские власти отказываются пустить вас на свою территорию, где нет никого из ваших родных.